Йозеф фон Эйхендорф Кому Господь дает благословение, Тому свои откроет чудеса, Луга, поля и горы и леса, И чистых рек спокойное течение. Того он в свой далекий мир пошлет, Где нет заботы о насущном хлебе, Где луч зари сверкает в синем небе, Где мысли вольный радостен полет. Меж светлых тучек жаворонок вьется, Ручьи звеня бегут с высоких гор. Слезой затмился мой печальный взор, Моя душа напрасно к небу рвется. О, Господи! К тебе иду с мольбой, Мне грешному даруй благословенье, Пусть я найду среди лесов забвенье, Забвенье мук и страха пред судьбой.